Мирские титулы – пустая условность. Так Жанна приучили думать, но при слове «маркиз» в нем пробуждается хор всевозможных звуков. В том хоре – дворцовое празднество, бег роскошных карет и брецание золота. Что-то суетное и далекое, однако, вопреки всему, о чем ему твердили, это шум современности. Жан сирота. Его дом только тут, в пор рояле. «Конечно, есть друзья семьи, родня. В нищете его не оставят, но на чью помощь он может рассчитывать, если задумает укорениться где-нибудь вне стен этой обители? Укорениться и расти. Расти, как деревья в здешнем парке, вот чего ему хочется. Стать таким же величественным и прямым, достигнуть неба, но не отрываться от корней, уходящих в глубину земли французского королевства» он мог бы преуспеть на адвокатском поприще или в торговом деле но это значит навсегда остаться буржуа о короле жан знал только одно долг верности символ которого отметено на лбу однако из рассказов юного маркиза у него мало помалу возникали новые блистательные образы мой отец говорит что рядом с королем и сам начинаешь светиться или мой отец говорит что под взглядом короля Чувствуешь себя, как под лучами солнца. Или еще. Прекраснейшее зрелище на свете, вид короля, который выходит из Лувра во двор и выбирает для своей упряжки лошадей. Сначала Жан в ответ на это неизменно замечал, что король всего годом старше его самого, но вскоре перестал. Это так пошло по сравнению со словами маркиза, похожими на пышное но неизменно благостное пророчество, не дышащее Божьим гневом и не сулящее страшную кару. Иногда они оба хохочут в комнате у Жанна, изображая друг перед другом преувеличенно учтивые поклоны, реверансы и церемонные улыбки, или играют, сочиняя галантные вирши то на латыни, то на французском, как вздумается. Придумывает их обычно Жан. маркиз же восторженно скачет на месте и хлопает а воспевается в них что попало. Дворовый пес Работен, зима, птички в парке. Жан обучается у трех наставников и хорошо усваивает их науку, однако же, помимо этого, он открывает для себя другое – бурление светской жизни, блеск, полуулыбок, легкую пену, какую слова способны вбить вокруг вещей. Иногда, лёжа вечером в постели, он чувствует уколы совести за то, что эти игры с маркизом уж слишком его увлекают. Но вспоминает о великом Паскале, который, нравится это лансло или нет, говорят, в своё время отдал дань галантным развлечениям. Жизнь человека переменчива, как ветер. Взять хоть его самого. Час на час не приходится. Он то прилежен, то легкомыслен» то жаром, что дерует Вергилия, то минуту спустя сочиняет шутейные оды. Порой приходится все начинать сначала. Вот он записывает, налегая на железное перо, какие-нибудь мысли, а на завтра бросает листки в огонь, но что с того? Зато какая радость, когда находятся точные слова. Доведись ему выбирать одну единственную истину из всех, усвоенных за годы обучения, он остановился бы вот на этой... Точность — дар Божий людям. Иной раз, перечитывая вечером то, что сам написал, он злится. Неуклюжая подражательная фразы и бросает прочь перо. Тогда ему вспоминаются слова Лансло, в поэзии вы не сильны. И все же каждое утро, сразу после молитвы, он с новым рвением принимается за ждущий его труд обтесывать каменную глыбу языка. Это стало привычкой, постоянным упражнением. Он слагает стихи прилежно, терпеливо, словно орудая резцом. Подражает Ронсару и другим светским поэтам. Воспевает, опираясь на них, здешнюю святую обитель. Она у него то пустынь, то гавань. Называет ее всеми мыслимыми именами, лишь бы забыть, что никаких других мест он попросту не знает. «О ты, священный испокон, приют невинный и прелестный, хранимый милостью небесной, ты благодатью осенен!» «Скучище!» — говорит его приятель. «Придумайте что-нибудь другое!» Жан удивлен внезапным попреком. До сих пор маркиз был его самой благодарной публикой и самым верным союзником, если, конечно, не считать кузена Антуана, двоюродного брата росина с тех пор как тот переехал в париж изучать философию они стали все чаще обмениваться письмами иногда жан читал их на ходу в длинных замковых коридорах а потом писал пылкие ответы в то время как маркиз сидел у него за спиной а то и прямо перед ним о чем вы об этих ваших пташках и кристальных водах придумайте ради бога что-нибудь другое повторяет маркиз Однако Жанну, сколько бы он ни искал, приходит в голову лишь вычитанное у других сочинителей, он собирает у них готовые образы и фигуры речи, а не изобретает их сам. Зато, по крайней мере, говорит о том, что ему в самом деле дорого. О парке, некогда такому нылым, с которым Омон сотворил чудеса. «Ты правдуль мне, — явила зренье, уже ли предо мною сад, или сонной грезою объят я вижу дивное виденье?» Но и на это маркиз лишь зевает. Однажды вечером Жан наконец решился возразить. Во-первых, ему надо упражняться, а во-вторых, не для того он пишет, чтобы угодить маркизу. Упражняться? Зачем? Кому нужны все эти оды? Не знаю, но мне нравится смотреть, как проза превращается в стихи. «Если поэзия только в том и состоит, то грош ей цена». Жан озадаченно смотрит и молчит. Потом пытается растолковать Маркизу. «Вот посудите сами. Что я сначала написал?» «Сон или явь этот парк? А что получилось в стихах?» «Ну ладно», — вяло говорит Маркиз. «Но Жану все равно. За неделю он сочиняет целых шесть от одну за другой. И все о красотах природы». Пусть приятелю скучно, зато интересно ему самому. За что бы он не взялся, куда бы ни посмотрел, сами собой приходят рифмы, слагаются стихи. Он уснащает ими каждое слово, и даже встречи с тетушкой превращаются в рифмованные мелодичные беседы. Тетушка улыбается этим шуточкам, но каждый раз наказывает Жанну быть серьезным и чтить Господа Бога. «Я с превеликим удовольствием воспеваю Господа», — отвечает ей Жан. «А я вам не об удовольствии толкую, а о почитании, дитя мое». Но строгие холодные слова из-за решетчатой дверцы уже не действуют на Жана так, как прежде. И только он выходит из комнаты свиданий, как в голове у него снова пляшут рифмы. Маркизу надоело, что Жан пренебрегает им ради кузена Антуана — И как-то раз он стянул и тайком прочитал одно из его писем. Там только и говорилось, что о Париже, о прогулках в разные места, да о запретных книжках Кузен их пересказывал весьма занятно. Маркиз куда младше и не может тягаться с парижанином. Влияние того ножа на Жана куда весомее, а значит надо изыскать какой-нибудь иной способ привлечь внимание друга. Он испытует себя и гневу рога своей учит он на стволы нападает дубов, ударяется в ветер лбом и взрывает песок и взвивает к битве готовясь. после же восстановив свою мощь, вновь силы набравшись, двигает рать на врага, уже все позабывшего, мчится словно волна, далеко забелеется в море открытом и удлиняясь, Свой пенит хребет, и потом, закрутившись, страшно гремит между скал, и, бросившись, рушится шумно, величиною с утес, и даже глубинные воды в крутнях кипят, и со дна песок поднимается черный. Это отрывок из Георгик, стихи 232-241 Вергилия, которые Лансло прочел им как-то утром. Жанна потряс черный песок. «Вот запустите-ка в наш парк быка», — смеясь, подначивает его маркиз. «Это будет неправдоподобно», — сухо отвечает Жан. «Да, но забавно. Стихи должны иметь какой-то смысл. Что делать тут у нас быку?» «Наверняка в нем имеют потребность коровы». Вот такая потребность, о которой нельзя говорить. Но Вергилий же говорит. Учитель объяснил, что у Вергилия были на то основания. Он восхвалял труд земледельца, чтобы воспламенить римскую доблесть. И Жан вдруг усомнился, стоит ли ему и дальше прислушиваться к мнению чересчур самоуверенного юнца. Он помрачнел и резко попросил маркиза оставить его одного. Хорошо, я уйду, но обещайте, что завтра прочитаете мне свою оду быку. Несколько часов подряд Жан скребет пером, зачеркивает и опять пытается вообразить, хоть это и нелепо, что будет, если в их аббатство забредет огромный разъяренный бык. Но ничего хорошего в голову не приходит. Наутро он не решается посмотреть в глаза маркизу. Так проходят три дня. Наконец, после четырех бессонных ночей у него что-то получилось. После обеда он подзывает маркиза и нетвердым голосом читает. «Грязь!» — попирает он, взревев, лоснящуюся под ногами, и закипает черный гнев от крови алой, словно пламя. «Ужасно!» — говорит маркиз. «Птички и те были лучше. Вам не хватает действия». «Надоели вы мне?» — отмахивается Жан. «Попробуйте сами». Вы бы хотели, чтобы я, как вы, заделался поэтом? О, нет. Наверное, идея с быком была неудачной, предмет слишком груб. Жанна эти слова утешают, но в тот же вечер на другой странице Георгик ему попадаются строки. Так-то всяческий род на земле, и люди, и звери, и обитатели вот, и скотина, и пестрые птицы в буйство впадают и в жар. Вся тварь, одинаково любит. И он понимает, Вергилий нисколько не груб и решает отныне не показывать оды маркизу, а приберегать их для писем кузену. Это не значит, что они с кузеном не будут больше изощряться в искусстве беседы, ведь тут от Жана требуется не просто отвечать на вопросы, но подбирать и расставлять слова, как будто это стрелы, способные жестоко ранить но если их чередовать и выпускать умело, становящиеся безобиднее легких пузырей. Все чаще в письмах кузена мелькают галантные имена, которые присваиваются парижским дамам. Говорится о вкусе света, кострословию и пасторалям. Рассказывается о домах, где мужчины с женщинами вместе засиживаются и пируют до глубокой ночи, и где никто ни разу не помянет Господа о столичных улочках, салонах и особняках. Мало-помалу Жан пытается вставлять все это в собственное тайное сочинение. Иной раз ему приходится внезапно выходить из класса, так сильно кружится голова. «Что с вами?» — беспокоится ОМОН. «Не знаю. Может, это от того, что я слишком много рифмую?» «Так все и говорят о вас. Послушайте своих учителей. Возвращайтесь к строгому логичному мышлению» и я хотел бы поехать жить в Париж». Лекарь рукой упирается в стену. «Сначала тяготишься каким-то местом, а там уж и дела становятся в тягость, — говорит он. Живите в Боге!» И, капнув на влажную тряпицу какой-то пахучей жидкости, склоняется и прикладывает ее к колбу Жана. «Меня частенько тянет удалиться в молитвенный затвор, более строгий, чем здесь». Жан помрачнел, — Без ОМОНа он пропадет. Он обидел учителя и пытался, закрыв глаза, понять его боль, сопоставив ее со своей. Но раскаяние не прибавило сочувствия к лекарю. Впервые за все время Жан увидел его просто-напросто и ссохшим стариком, который ест только хлеб из-за трубей, корм для собак и пьет только воду, а все, что полагается ему, отдает беднякам. «Пусть идет, куда хочет». Хоть к тропистам, хоть к черту, а он, Жан, поедет в Париж. Омон его злости не чувствует и еще минуту держит руку с растопыренными, чуть дрожащими пальцами над его лицом. «Если позволите, я вам кое-что расскажу». Жанна мутит от его кислого дыхания, он еле сдерживает тошноту. «Когда я был маленький, в доме, где я жил, обрушилась крыша и всех раздавило». Мне было всего пять лет, но с тех пор не проходит и дня, чтобы у меня перед глазами не возникали эти образы. Моя разбитая кровать и прочее. Вокруг меня были одни руины, и сам я должен был погибнуть, но уцелел по воле Господа. И жить я могу только в Боге. Но главное не это. Главное, если бы я тогда умер, то умер бы в грехе. «Как? Почему?» Беда стряслась в богоявления, а накануне я предавался обжорству. А, -а, -а Жан потрясен. В рассказах Амона ему больше всего всегда нравились метаморфозы, настигающие людей, как в мифах, как в случае с Данаей и с золотым дождем. Вот и сейчас ему уже представилось, как у худощавого Амона внезапно отрастает жирное брюхо. Но Бог меня пощадил. Я мог бы рассказать вам множество других историй. «Знаю-знаю. Например, про святое Терние, Но эту я от вас уже слышал давно. Не дерзите. Прошу прощения». В его собственной жизни провидение никак себя не проявляло. С ним не случалось никаких метаморфоз, и Бога он пока не нашел. Он хочет ускользнуть от пронзительных черных омоновых глаз, и вдруг... Где-то слева натыкается взглядом на клубок шерсти с деревянными спицами. Чье это может быть добро? Тут еще кто-то есть. О чем это вы, Амон сбит с толку? Я вот про то вязание. Это единственный способ занять руки, оставляя свободным ум. Я вяжу и продолжаю, не отвлекаясь, читать священное писание. А что вы потом делаете с вещами, которые связали?» Но вопрос не в этом. Жан снова закрывает глаза, пытается прогнать нелепую картинку. Действительно, не важно знать, как там ОМОН раздает беднякам плоды своих трудов. Важно другое. Понять, как может человек жить в подобном разладе с собой. У Жанна, когда он пишет, руки и глаза, по крайней мере, действуют согласно. А тут, под сомкнутыми веками, упрямо, вырисовывается одно и то же. Лекарь сидит, согнувшись над своим вязанием, позвякивают спицы, мелькает грубая шерстяная нить, а глаза его не видят то, что делают руки. Все в Жане противится этому зрелищу. Его бедный учитель, похожий одеянием на крестьянку, жмурится, предаваясь грезам о божьем промысле. Он вскакивает и со всех ног бежит прочь. А вечером, когда маркиз стучится в дверь, он замирает и не отзывается, как будто его нет. Весь мир ему противен. Несколько дней спустя к нему нежданно-негаданно явился Леметр и сказал, что вынужден на время покинуть аббатство, но потом непременно вернется. Пока же просит Жанна хранить его книги. «Книги — единственное, чем я дорожу, и доверяю их вам. Я перенесу их сюда». «В замок, чтобы они не отсырели. И поручаю вам, именно вам, заботиться о них. Вы согласны? Расставьте миски с водой, чтобы мыши не погрызли их корешки. Время от времени протирайте от пыли». Жан кивнул и спросил, «А куда вы отправитесь?» «В Париж». Пока Леметр объясняет, почему в городе ему будет спокойнее и проще сохранять свою веру, Жан поставляет его слова с развеселыми рассказами кузена. И облик Парижа двоится у него в голове. На минуту ему даже кажется, что Леметру наскучило быть отшельником, и он задумал вернуться в свет. «Давно хотел спросить вас, учитель, но все не мог решиться. О чем же? Ведь правда, вы могли бы сделать блестящую карьеру адвоката? Правда». Все признают за вами ораторский талант, да? Говорят, когда вы выступали в суде, проповедники покидали свои кафедры. Положим это преувеличение. Сам кардинал Решилье имел на вас виды и выказал потом свое недовольство. Так почему же? Что почему? Почему вы отказались от верной славы? Я ведь хотел не просто поменять одни честолюбивые помыслы на другие, а вовсе отказаться от честолюбия». «Но это невозможно», — восклицает Жан. «То, что люди зовут безумием, есть мудрость перед Богом, сын мой. И вы ни о чем не жалеете?» «Нет, сын мой, ни о чем».